Глава 27. Последние дни декабря принесли с собой Клайду несколько перемен приятных, но в то же время тревожных и осложнивших его жизнь. Сондра Финчли, найдя в нём приятного для себя поклонника, не хотела забывать о нём и лед отказаться от новых встреч с ним. Однако занимая довольно видное положение в обществе, она колебалась, как устроить дальнейшие встречи с ним. Клайд был слишком беден и слишком определенно игнорировали его сами Гриффитсы, чтобы она рискнула проявить в чем-нибудь свой интерес к нему. А теперь к первоначальной причине ее интереса к Клайду, желанию позлить Джильберта дружбой с его кузеном, прибавилась еще другая — Клайд нравился ей. Его очарование и его почтительное преклонение пред нею интриговали ее и льстили ей. По своему характеру она жаждала обожания вроде того, какое выказывал ей Клайд. искреннего и романтического обожания. Мысль о том, как бы продолжить знакомство с Клайдом, не привлекая на себя слишком большого внимания или каких-нибудь недоброжелательных замечаний, занимала её хитрый маленький мозг каждую ночь, когда она возвращалась домой. Однако те, кто встретили Клайда у Трембл, были поражены интересом, который она выказывала ему в тот вечер, а также и тем, что Клайд оказался очень приятным и любезным, и признали, в свою очередь, особенно девушки, что его можно ввести в их общество. И это повлекло за собой следующие последствия. Через две недели Клайд, выбирая недорогие рождественские подарки для матери, отца, сестер, брата и Роберты, встретил Джеллу Трембл, тоже делающую покупки, и она пригласила его на вечер с танцами накануне Рождества, который устраивался ван Дэй Стил у нее в доме в Гловерсвилле. Джелла отправлялась туда с Франком Гарриет и была уверена, что там будет и Сондра. Правда, она была приглашена куда-то в другое место, но предполагала приехать в Гловерсвилль, если сможет. Но сестра Гертруда прибавила Джэллу: "Будет рада, если Клайд согласится сопровождать её. Кроме того, она думает, что если Сондра услышит, что Клайд будет там, то это побудит её как-нибудь отделаться от этого другого приглашения. Треси с радостью подождёт вас, продолжала она. Или, она поколебалась, может быть, вы придёте к нам обедать, прежде чем мы отправимся? Запросто, по-семейному. Мы будем очень рады видеть вас. Танцы начнутся только в 11." Собрание это было назначено в пятницу, как раз тогда, когда было решено, что Клайд проведёт вечер вместе с Робертой, так как на следующий день она уезжала на 3 дня рождественских праздников к своим родителям. Это была самая длинная разлука у неё с Клайдом за последнее время. Она приготовила ему подарок, вечное перо и особенный, всегда острый карандаш, и очень радовалась, что проведёт с ним этот последний вечер. И он с своей стороны думал об этом вечере и хотел сделать ей сюрприз, подарить ей туалетный прибор чёрный с белым. Но теперь он так обрадовался возможности новой встречи с Сондрой, что решил нарушить своё обещание провести этот вечер с Робертой, хотя и не без некоторых угрызений совести. Несмотря на своё влечение к Сондрой, он тем не менее был всё ещё глубоко привязан к Роберте, и ему было неприятно огорчать её таким образом. Она будет так разочарована, когда узнает, Но в то же время он так был польщён и так восхищён этим внезапным, хотя и запоздалым, признанием его равным членом того общества, к которому он стремился, что он не мог теперь и подумать отказаться от приглашения Джелы. Как пренебречь возможностью посетить семью Стил в Гловерсвилле, в обществе Трембл и без всякой помощи Гриффицев к тому же? Это могло быть несправедливым, жестоким и предательским по отношению к Роберте, но разве ему не предстояла за эта встреча с Сондрей? И поэтому он заявил, что придёт, но немедленно после этого решил, что он должен зайти к Роберте и придумать какое-нибудь извинение перед ней. Скажет, например, что Гриффицы пригласили его на обед. Для неё это будет достаточно убедительной причиной. Однако, зайдя к ней, он не застал её дома и решил отложить объяснение до следующего утра. Но в пятницу утром на фабрике, вместо объяснения, ему удалось только шепнуть: "Я, к сожалению, не могу прийти сегодня вечером, дорогая". Я приглашён к дяди на обед и не могу не пойти. Я не знаю, смогу ли зайти после обеда. Но я увижу тебя завтра, когда ты поедешь в фонду. У меня есть кое-что для подарка тебе. Ты не очень сердишься, нет? Он с грустью посмотрел на неё, желая показать, как он сам опечален всем этим. Роберта покачала отрицательно головой, как бы говоря: "О, нет", но она была в сущности очень огорчена и подавлена тем, что он так внезапно переменил своё намерение. До сих пор Клайд был само вниманием по отношению к ней. Но, может быть, верно то, что он сказал, он не мог отказаться от такого приглашения. Но как больно поставить крест на счастливом вечере, которого она так долго ждала. А тут она еще уезжает на целых три дня. А Клайд, проведя этот вечер у Трэмбл, а затем в доме Стил, встретил такое внимание и выслушал целый ряд таких приглашений, о которых месяц назад он не мог и мечтать. Вслед ряд лиц, с которыми он познакомился у Стилл, видя, что его вводят в общество Трембл и узнав, что он Грифиц, немедленно пригласили его к себе на вечера или дали ему понять, что он скоро будет приглашён к ним. В конце концов, оказалось, что его приветливо пригласили на новогодний вечер к Стилл в Гловерсвилле, на обед и танцы в сачельник Гарет в Ликурге. На этот вечер, как он узнал, были приглашены Джилберт и Белла, а также Сондра, Бертина и другие. А в конце вечера, около полуночи, появилась наконец и сама Сондра в сопровождении Скотта Николсона, Фредди Селса и Бартины. Сперва Сондра притворялась совершенно незамечающей его присутствие, а затем приветствовала его словами: "Алло, я не ожидала встретить вас здесь". Она была обольстительно задрапирована в испанскую тёмно-красную шаль. Но Клайд с самого начала чувствовал, что она знала о его присутствии здесь, и при первом удобном случае подошёл к ней и спросил вкратцева: Вы будете со мной танцевать сегодня? Ну, конечно, если вы пригласите меня. Я думала, что вы, может быть, уже забыли меня, сказала она насмешливо. Разве я могу забыть вас? Единственная причина, почему я здесь это надежда увидеть вас. Я не мог думать ни о ком и ни о чем, кроме вас, после нашей последней встречи. «Однако вы умеете говорить приятные вещи и таким приятным образом», — она смотрела на него, улыбаясь и играя большим испанским гребнем, который был в этот вечер у нее в волосах. «Вы действительно говорите то, что думаете?» «А вы хотите этим сказать, что вы не верите мне, Сондра?» Он второй раз назвал её по имени, с трепетом ожидая, что она скажет на это. На этот раз она не сделала замечания, потому что ей было приятно это. "О, да, я это хочу сказать, конечно", ответила она немного нерешительно и нервно. Она чувствовала, что ей трудно теперь определить свою собственную линию поведения по отношению к нему. "Но вы должны мне сказать теперь же, какой танец составит за вами?" И она протянула ему маленькую программу с лукавой и вызывающей улыбкой. Хотите одиннадцатый? Это как раз следующий за этим. И это всё? Ну, ещё 14-й, если вы такой жадный, засмеялась она, глядя прямо в глаза Клайду, и этот смеющийся взгляд совершенно покорил его. Узнав затем во время следующего танца от Франка Гарриетт, что Клайд уже приглашен к ним в дом на сочельник, а также о том, что Джессика Фант пригласила его в Утику для встречи Нового года, Сондра вообразила, что он теперь на пути к настоящим успехам в обществе, и что это ему дается совсем не так трудно, как она боялась. В нем есть какое-то очарование, это несомненно, и он так предан ей. «Весьма возможно», — подумала она. что некоторые из девушек, видя его теперь принятым в семьях, занимающих видное положение, также найдут его интересным и, может быть, захотят зачислить его в свою свиту. Счастливная и надменная, она решила, что этого не должно быть. Поэтому во время своего второго танца с Клайдом она сказала... «Вы приглашены к Гарри и там в сочельник, не так ли?» «Да, и всем этим я обязан вам», — горячо воскликнул он. «Вы тоже будете там». Ой, я страшно огорчена. Я тоже приглашена и очень хочу теперь быть там, но я приглашена уже несколько дней назад в экскурсию в Албанию, а затем в Саратога на праздники. Я уезжаю завтра и вернусь накануне Нового года. Друзья Фредди устраивают тоже встречу Нового года в Connectedy, и ваша кузина Белла и мой брат Стюарт, и Грент, и Бартина будут там. Если вы хотите, вы можете туда отправиться с нами. Она готова была сказать со мной, но затем заменила это с нами. Она думала, что этим она покажет свою власть над ним и всем другим девушкам, когда увидит, что он отказался от приглашения мисс Фант. Аклай согласился моментально, в восторге, что он снова встретится с ней. Но эта группа, в которую Сондра пригласила Клайда, должна была остаться в Connected до следующего утра. Обстоятельство, которое она не потрудилась сначала объяснить Клайду, а он совершенно забыл теперь, что Роберта, вернувшись после праздников, проведённых в Биллсе, будет рассчитывать, что он проведёт с ней канун Нового года в награду за разочарование, которое она испытала перед Рождеством. Это создавало осложнение, которое должно было обнаружиться позже. Теперь он чувствовал только блаженство от сознания, что Сондра думала о нём. "Но вы знаете", сказала Сондра осторожно. "Вы не должны оказывать мне слишком большого внимания везде, где вы меня встретите. Если вы будете так вести себя, то мне нельзя будет часто встречаться с вами. Видите ли, это может показаться странным моему отцу и матери и некоторым друзьям. Но если вы будете умны и станете выказывать мне некоторое равнодушие, вы понимаете, то я смогу видеться с вами зимой более часто. Вам понятно это? Взволнованный почти до потери речи этим признанием, он смотрел на неё жадным молящим взором. Но вы немножко расположены ко мне. Да? сказал он полувопросительно, полуумоляюще, и глаза его загорелись тем необыкновенным светом, который так восхищал её. Несколько сомневаясь в том, благоразумно ли она поступает, Сондра ответила: "Да, если хотите, я скажу вам. Я и расположена, и не расположена к вам. То есть я не знаю ещё. Вы мне очень-очень нравитесь, иногда мне кажется, что вы мне нравитесь гораздо больше всех остальных. Однако мы с вами ещё так мало знаем друг друга. Но вы отправитесь со мной в Скенектидди. Вы хотите?" "Хочу ли я, можете ли вы спрашивать?" Я напишу вам подробнее об этом или позвоню вам. У вас есть телефон? Он дал ей свой номер. А если произойдёт какая-нибудь перемена или всё это расстроится, то не думайте ничего дурного. Мы увидимся с вами где-нибудь позже. Уверяю вас. Она улыбнулась, и Клайд почувствовал какой-то внутренний толчок. Как она была искренна с ним. Она сказала, что он ей нравится по временам, и этого было достаточно, чтобы у него почти закружилась голова от радости. такая красавица, заботится о том, чтобы вовлечь его в свою жизнь, такая удивительная девушка, которая окружена столькими друзьями и столькими поклонниками, среди которых она могла бы сделать выбор.